Глава 12. Ночной дворцовый сад действительно оказался зрелищем редким по красоте. По посыпанным цветным песком дорожкам приятно гулять, но стоит свернуть в сторону, кеблуки бальных туфель вязнут в плодородной почве, дарившей жизнь разнообразным растениям. Фонари были расставлены с таким расчётом, чтобы гуляющие не переломали себе ноги в потёмках. Но и вполне могли насладиться бархатной полутьмой. Прекрасные фонтаны услаждали слух журчанием водных струй. Прекрасные ночные цветы щедро дарили свой аромат, наполняя ночной воздух неповторимым букетом запахов. Верховенный Макс сказал, будто где-то здесь имеются летающие беседки, но пока я не видела ни одной. На тёмном небосклоне часто и ярко высветились звёзды, складываясь в незнакомые созвездия. Всегда любила смотреть на них. Даже в наших городах, где они не такие близкие, что ли, и их не так хорошо видно. Я стояла и смотрела на звёзды, обдумывая крушение своих надежд. план по обнаружению в библиотеке, именно той книги, что поможет мне выбраться из этого мира в свой родной, с треском провалился. Трудно было признаться даже самой себе, что я совершенно зря потратила кучу времени и сил. Почему я вбила себе в голову, будто в каждой уважающей себя эльфийской библиотеке имеется книга по путешествию между мирами, причём в свободном доступе? И тем не менее, ещё рано впадать в отчаяние. Мне всего лишь нужен новый план. Но как на зло, ни одной светлой мысли в голове. Лорд Леэль, который собственно и вывел меня на прогулку в сад после нашей занимательной экскурсии в библиотеку, возник откуда-то сбоку, держа в руках поднос, полный разнообразными закусками, который тут же вручил мне. наверное, чтобы просто так не стояла, а занималась хоть чем-то. Леди Вероника. Мило улыбнулся он, чем окончательно уверил меня в том, что он возится со мной не зпроста. "Думаю, вам нужно ещё выпить". Предложение не лишено смысла, и меня даже порадовало. Я не алкоголичка, конечно, но после стольких событий сразу пара бокалов вина лишними не будут. Только как-то вот жидкости я не наблюдала. Буть реброды не пьют, напомнила я запасливому магу, но тот ничуть не смутился. Знаю, вино я тоже принесу, но позже. Не хочу, чтобы вы леди напились сгоря как сапожник. Внутренний голос подсказывает мне, такое их величеством будет сложно принять. С этим не поспоришь. Местные король с королевой нервные какие-то и повёрнутые на протоколе, могут сильно расстроиться, если я напьюсь и стану чудить. Не то, чтобы это было планом на вечер, но вдруг. Внутренний голос: "Это хорошо", оценила я раздвоение личности мага. А если он не предлагает кого-нибудь убить, то вообще замечательно. Только ответьте мне на один вопрос, ваше магичество. Почему вы со мной возитесь? В смысле, я даже не эльф, а человек без титула и особых талантов. Леди Вероника, вы явно скромничаете. С улыбкой я точно знаю, что вы делали прошлым летом, произнёс лорд Лиэль. Его светозарность сказала, будто вы не от мира сего. Признаться, я не сразу понял, что именно он имеет в виду, но тут оказалось, что вас сильно интересуют путешествия между мирами, весьма необычный интерес для ничем не примечательной человеческой женщины. Неправда. Мы люди вовсе не такие приземлённые, как вы, эльфы, думаете, вступилась я за свою расу. Нас интересуют многие вещи, включая путешествия в другие миры и даже полёты на другие планеты. Мало ли, что там изволил сказать его светозарность. Ему-то откуда знать, кто я и откуда? Он дракон, а драконы раса особая. Они многое видят и знают, что другим неведомо, охотно пояснил Мак. По некоторым версиям, они приложили свою лапу к мирозданию. Так что, если он говорит, что вы, леди, прибыли из другого мира, значит это действительно так. На это я не нашлась, что возразить. Сложно спорить, когда твой собеседник полностью убеждён в своей правоте и ему совершенно плевать, что вы там ему возразите. Да и оспаривать мнение дракона глупо. Он большой и огнём дышит в разных мывисавых категориях. А вот то, что его светозарность дракон удивила. Хотя, конечно, могла бы и раньше догадаться, откуда тут взяться уважаемому не эльфу, к мнению которого прислушиваются особо королевской крови. Я пристально посмотрела на лорда Лиэля, будто видела его первый раз в жизни. В какой-то мере так оно и было. До этого момента я воспринимала его в большинстве своём как эльфа, немного как привлекательного мужчину, но теперь я отчётливо осознала, что передо мной стоит не просто эльф, мужчина или придворный, а верховный маг клана. Последнее очень плохо сочеталось с попаданцами. Насколько я слышала, маги имеют досадную привычку отлавливать угодивших в этот мир людей и проводить над ними эксперименты или безжалостно расчленять на составляющие для дек옥тов. Лично я не горела желанием двигать магическую науку подобным способом. Имейте в виду, я не позволю использовать себя в качестве подопытной крысы. Выразила я свою чёткую позицию по данному вопросу. Многие видели, как мы уходили, так что, друзья, точно знают, где меня искать, если я пропаду. Леди Вероника, за кого вы меня принимаете? За разбойника, живущего за счёт выкупа за богатых особ? Развеселился собеседник. И кто, по-вашему, решит раскошелиться, дабы вырвать нежную леди из моих цепких рук? Ваши спутники, как мне кажется, не имеют достаточно средств даже для того, чтобы купить приличного мула. Иначе почему они предпочли путешествие пешком, когда могли ехать верхом? Ваш жених, он кивнул в сторону массивного кольца с янтарём, всё ещё украшавшего мой палец. Вообще, принадлежит к тому разряду существ, с которыми лучше не связываться, звучало вполне правдоподобно, но я всё равно позволила себе уточнить. Когда речь идёт о моей жизни, детали лишними не бывают. А магические дек옥ты? А что с ними? Искренне заинтересовался лорд Лиэль. Но ну, неопределённо протянула я С одной стороны, не хотелось подавать могу идею, а с другой жутко не люблю разные недоговорённости. Они потом всегда боком выходят. Есть мнение, что маги разделывают пришельцев на ингредиенты для своих зелий. Лорд Лиэль рассмеялся. Это всего лишь сплетни, выдуманные беззубыми бабками на завалинках, сообщил он отсмеявшись. вы не грифон, не феникс, не единорог и не имеете никакого отношения к магии. Боюсь, вы скорее испортите магический состав, чем его улучшите. Так что успокойтесь. Расчленять вас мне нет никакого смысла. Тогда в чём смысл? Не выдержала я. О, женщины, всё-то вам надо знать. Фыркнул тот Всё просто. У нас давно не было гостей даже из другого города, а вы, леди, прибыли из другого мира. Вы ценны для меня как собеседница. Правда? Искренне изумилась я. Мужчины редко видели во мне именно собеседницу. Прямо не знаю, радоваться мне теперь или расстраиваться. Ладно. Раз уж мы всё выяснили, думаю, самое время сходить за вином. И с этими словами он удалился, оставив меня созерцать звёзды в компании подноса с закусками. Не самая плохая компания, если подумать. Вечер удался на славу. Я оказалась в прекрасном саду, из распахнутых дверей дворца льётся тихая музыка, на небе яркие звёзды, смазливый мужик пошёл за вином и жаждет общения. И тут откуда-то сбоку послышался странный шум. Я обернулась и не поверила своим глазам. Из-под земли выстрелил в свои гибкие ветки какой-то кустарник. Ветви тут же дружно обрасли тёмной густой листвой, стройными рядами потянулись вверх. Перед моим изумлённым взором формировалась высокая, метров 5 в высоту, живая изгородь. Ну надо же, восхитилась я изобретательности остроухих. Вот это лавкачи, у них сад сам себя выращивает. Вот бы мне на огород такую славную функцию подключить. Перед внутренним взором тут же поплыли дивные картины беззаботного огородничества. Я в загородном домике жарю шашлык на мангале, пью холодное доломати в горле пиво и с умилением наблюдаю, как на грядках сам собой урожай произрастает. Не надо его поливать, удобрять, с тревогой рассматривать листики растений на предмет различных заболеваний и вредителей. Вот оно, заветное счастье огородника. Наверное, так ощущает себя раб, которому надсмотрщик сообщил, что на плантации работать больше не надо. И сама по себе изгородь штука хорошая. Вон какая высокая вымыхала, а густая, руку с трудом просунешь. Пострижена так ровно, что садовника звать не надо. Явно неприхотливый кустарничек. Вот бы взять с собой пару ло тросточков, мечтательно промурлыкала я, ласково касаясь ветвей пальцами левой руки. В правой я продолжала держать поднос. Не бросать же его. Несколько веток отделились от общей массы, плотно обвили мою доверчивую руку. Я настороженно замерла, боясь пошевелиться. Мало ли что они сделают, если попытаюсь выдернуть пленённую конечность. С другой стороны, в фильмах ужасов ожившие кусты обычно ни к добру. Как хорошо, что я не в таком фильме. Будь это так, пришлось бы улепётывать со всех ног, оставив приглюнувшую всё растениею конечность на добрую память агрессору. А бегать на каблуках не мой конёк. Мне повезло. Представитель местной флоры оказался не кровожадным, а просто любопытным. Протянули удерживали мою руку всего лишь несколько томительных мгновений, а затем медленно скользнули обратно. Вот так люди и становятся седыми. Сглотнув болезненный ком в горле, философски изрекла я и нервно потёрла руку о гладкую ткань платья. Оставшись в одной руке поднос опасно накренился, грозя густым закуска падом, но я вовремя успела подставить вторую руку, и еда не успела упасть. Молодец я. В этот момент, моего внутреннего торжества по поводу удачного акробатического этюда с подносом, кто-то сильно ударил меня в спину, и я с воплями и руганью щучкой полетела в кусты, которые, как назло, взяли и расступились передо мной, образовав замечательный проход, по которому спокойно можно отряд провести. Как только я пролетела, растения с мягким шелестом сомкнулись за мной. Хорошо хоть не издали что-нибудь вроде смачного причмокивания для особой жути. Ну, хотя бы лицо не поцарапало, подумала я, грохнувшись на землю. Жёсткий удар о твёрдую поверхность выбил из лёгких весь воздух, поэтому вслух сказать ничего не могла. Да и чего говорить-то, если и так всё понятно. Не пришлось я к дворо эльфийскому. Эх, жаль послушала Сиринеля и тигра с собой на бал не взяла. Тигражбы уж точно не позволил безнаказанно меня в спину толкать и в кусты закидывать. Ладно, вылезу, мало гаду не покажется. В предвкушении сладостного мига вместе я перевернулась на спину, судорожно пытаясь восполнить нехватку кислорода, и только теперь заметила, что на ночном небосводе больше нет звёзд. Вокруг царила непроглядная тьма, а я не прихватила с собой фонарик, факел или свечку какую-нибудь. Досадно. Музыки тоже слышно не было. А вот это странно. Если на небо могли наползти тучки, то музыканты-то куда подевались? Ну, не обеденный же у них перерыв. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Осторожно поднялась на ноги. наступила на поднос, поскользнулась, взмахнула руками, но устояла. Что ж, для начала неплохо. Теперь поняль бы в каком направлении двигаться, и дело в шляпе. И тут из темноты на меня уставилась пара светящихся красным глаз и раздалось утробное низкое рычание, от которого просто мороз по коже в любой самый знойный день, а ночью и подавно. Судя по внушительному размеру глаз и низкому тембру мощного рычания, звуки издавал не той терьер. "Вот же ж", выдохнула я, пытаясь выразить глубину постигшего меня изумления в словах, но подходящих не нашла. Редкий случай. Обычно я за словом в карман не лезу, а тут как-то растерялась. И тьмы, медленно из зловеще, начала прорисовываться чья-то массивная, оскаленная пасть. На фоне чернильного мрака ночи острые зубы явно хищного существа смотрелись ослепительно белыми, хоть для рекламы зубной пасты с отбеливающим эффектом снимай. На землю с клыков капала тягучая слюна. Зашебись, тварь ещё и бешеная. Пересиливая холодящий душу ужас, выдавила я. Только мне могло так подфартить остаться без оружия в обществе зубастой зверюги. Как ни странно, а в происходящем имелся таки один плюс. Неизвестный хищник вовсе не спешил с нападением, то ли маялся желудком и боялся пищевого отравления, то ли не был уверен в своих силах, то ли просто охранял свою территорию, на которую меня так неудачно занесло. В последнем случае можно попробовать потихонечку ретироваться, пока зверь не потерял терпения и не перешёл от запугивания к активным действиям. Я нервно облизнула внезапно пересохшие губы. Медленно, чтобы не дай бог не спровоцировать нападение зверя, сняла бальные туфли. Грунт под босой ногой оказался неожиданно твёрдый и каменистый, но в бальных туфлях в любом случае не особо побегаешь. Другая нога неожиданно наткнулась на нечто металлическое, холодное, от чего я вздрогнула и даже слегка подпрыгнула на месте. Поднос Колкнулась в мозгу спасительная мысль. Он ведь тоже может сужить оружием. И действительно, если кого-то хорошенько нагреть под носом, мало не покажется. Всё так же осторожно, стараясь ни на секунду не выпустить из поля зрения злобную морду, опустилась на корточки, чтобы поднять своё импровизированное оружие. В корсете наклоняться было не так-то просто. Большинство обычных движений болезненно отдавалось в рёбрах. Как только дрожащие от нервного напряжения пальцы нащупали металлический край подноса, зверь бросился. Мощные лапы ударили в плечи, когти больно оцарапали даже сквозь ткань платья. Я взвизгнула и успела выставить перед собой руки прежде, чем острые зубы сомкнулись на моём беззащитном горле и вцепились в лицо. Руки мне тоже было жаль, но лицо и шея всё-таки дороже. А конечности Чёрт с ними, поставлю протезы. Надеюсь, здесь это реально. Тварь оказалась крупной, подставила лапом. Удар опрокинул на спину. Меня проволокло несколько метров по каменистому грунту и ощутимо ударило макушкой о стену. Вопрос о том, откуда вообще в кустах взялись стены, оставила на потом, как на вещь не первостепенной важности. монстр нагло использовал моё поверженное тело в качестве импровизированной доски для сёрфинга и мало того, что прокатился с ветерком, тогда как я, между прочим, всю спину исцарапала, так ещё и сделал попытку цапнуть за руку, но напоролся на массивный перстень с янтарём, взвизгнул и отпрыгнув в сторону, оставив на память несколько неглубоких царапин от зубов. Отравился, что ли? Недоумённо вопросила я тёмное небо, с трудом веря в счастливое избавление. Но не мог какой-то там янтарь усмирить кровожадную зверюгу с одного попадания в пасть. Или мог? С учётом того, что колечко презентовал демон Наполеон, возможно, что угодно. Пока я лежала и размышляла над предметом воздействия на монстров затерянного города демонических колец, монстр сделал ещё одну странную вещь: Он меня лизнул. Вот так, прямо языком и в лицо. Я даже отвернуться не успела. Фу, скривилась я. Воняло из пасти немилосердно. Похоже, зверь жрал всё подряд, и неважно какой степени свежести, это всё подряд было. Я же не леденец, чтобы меня облизывать, сообщила я, воспылавшей неуместной нежностью зверюге. Пришлось немного повозиться, чтобы хотя бы просто сесть. После испытанного стресса ноги держать отказывались, а лежать на земле и смотреть на небо без звёзд было глупо. Нормально сесть мешали присловутый корсет, чума на голову того, кто его придумал. Ободранная в процессе покатушек с монстром спина и ещё, кажется, я потянула лодыжку. Может, и не потянула, а просто ударила. Короче, было больно. Монстр тоже внёс в процесс некоторую сумятицу, постоянно тыкал в меня холодным мокрым носом и неравил лизнуть. Да, странные звери проживая вот в этих странных местах.